У Заненталя прекрасная сцена, когда он у письменного стола занят предсмертными приготовлениями, запечатывает письма, приводит в порядок бумаги, открывает и запирает ящики стола. Хорошо помню, как во время этого на доклад слуги «Что пришел такой-то», он, не отрываясь от своего дела, с неподражаемой простотой говорит «Пусть войдет», продолжает запирать ящик и кладет ключи в брючный карман. После этого делового разговора он остается один, отворяется дверь, входит Сусанна. Она все знает, но она не должна ничего показать. Она знает и то еще, что для того, чтобы все дело разъяснилось, надо, чтобы он провел вечер дома. И вот ее задача – заинтересовать его, обворожить его, задержать его до девяти часов, только до девяти, там уже не важно – Но надо сделать так, чтобы он забыл посмотреть на часы. Она сидит по другую сторону письменного стола. Ну как я могу описать вам эту сцену на расстоянии 36 лет? Помню только, что после первых его холодных слов в ответ на то, не мешает ли она ему, он вынимает портсигар и спрашивает. Ты позволишь? Конечно. Ты ангел. Тогда я укутаюсь клубами дыма что может быть труднее на сцене, как героические шутки страдающей души. И все время она шутит, отвлекает, мешает его думам. И когда, наконец, он смотрит на часы, он столбенеет. Она понимает, что он опоздал, что ее страшное усилие увенчалось успехом, она больше не может, она лишается чувств. В «Горнозаводчике», о котором упоминал выше, где Заненталь ведет свои сильные сцены с блистательной шрат, маленькая Хохенфельс играет крохотную роль скромной барышни. Ее партнер некий Темик удивительно смешной на роли застенчивых молодых людей, на то, что французские актеры называют Макузин. один из актов кончается в большой гостиной, где масса народу идут серьезные разговоры. «Нашим двум молоденьким скучно, разлученным в двух противоположных углах сцены. Вдруг среди серьезных разговоров милый сиплый голосок «Я пойду в сад». Тут, как тут, подскакивает скромный обожатель и, выстрелив ладонью вперед, «А я провожу вас». Хохот всей залы. Он умер. Она теперь играет старушек и говорят прелестно Таковы самые для меня ценные имена Венского бургтеатра. Помню еще Миттервуцера на роли отцов. Помню Левинского и его жену. Он был умный, ядовитый актер. Интересен был его Мефистофель. О разнообразии их репертуара я говорил уже. Видел у них несколько пьес мало у нас известного, но очень в Германии нашумевшего Гриль Парцера. Пьеса бытового характера, но с вмешательством волшебниц, духов умерших и тому подобного. Не могу не отметить той простоты и задушевности, с какой проходила у них обывательская комедия, такие пьесы, как «Пожиратель фиалок». Весь этот репертуар с мамашами, со студентами, со старыми девами, с лейтенантами, с рассеянными профессорами, как все это насыщено жизнью и каким теплым юмором согрето. По иному пути, по холодному, рассудочному, пошло дальнейшее развитие немецкого театра.